и движением казалась их ночная неподвижность. Но по мере того, как поднимались они в гору и приближались к Гефсиманскому саду, где в безопасности и тишине уже провели столько ночей, они делались смелее. Изредка оглядываясь на оставленный Иерусалим, весь белый под луною, они разговаривали между собой о минувшем страхе, и те, которые шли сзади, слышали отрывочно тихие слова Иисуса, о том, что все покинут его, говорил он. В саду в начале его они остановились. Большая часть осталась на месте, и с тихим говором начала готовиться ко сну, расстилая плащи в прозрачном кружеве теней и лунного света. Иисус же, томимый беспокойством, и четверо его ближайших учеников пошли дальше, в глубину сада. Там сели они на земле, не остывшие еще от дневного жара, и пока Иисус молчал, Петр и Иоанн лениво перекидывались словами, почти лишенными смысла. Зевая от усталости, они говорили о том, как холодна ночь, и о том, как дорого мясо в Иерусалиме, рыбы же совсем нельзя достать. Старались точным числом определить количество паломников, собравшихся к празднику в город, и Петр, громкую зевоту и растягивая слова, говорил, что двадцать тысяч. А Иоанн и брат его Иаков уверяли так же лениво, что не более десяти. Вдруг Иисус быстро поднялся. «Душа моя скорбит смертельно». «Побудьте здесь и бодрствуйте», — сказал он и быстрыми шагами удалился в чащу и скоро пропал в неподвижности теней света. «Куда он?» — сказал Иоанн, приподнявшись на локте. Петр повернул голову вслед ушедшему и утомленно ответил «Не знаю». И еще раз громко зевнув, опрокинулся на спину и затих. Затихли остальные, и крепкий сон здоровой усталости охватил их неподвижные тела,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 и снова уснул, и много как будто прошло времени, когда внезапно выросла около него фигура Иисуса, и громкий будящий голос мгновенно отрезвил его и остальных. «Вы все еще спите и почиваете?» «Кончено, пришел час. Вот предается сын человеческий в руки грешников». Ученики вскочили на ноги, растерянно хватая свои плащи и дрожа от холода внезапного пробуждения. Сквозь чащу деревьев Озаряя их бегучим огнем факелов, топотом и шумом в лязге оружия и хрусти ломающихся веток, приближалась толпа воинов и служителей храма. А с другой стороны прибегали трясущиеся от холода ученики с испуганными заспанными лицами и, еще не понимая, в чем дело, торопливо спрашивали «Что это? Что это за люди с факелами?». Бледный Фома, сбившимся на сторону прямым усом, зябко ляскал зубами и говорил Петру «По-видимому, это пришли за нами».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 Быстрым взглядом окинул искариот их сметенные ряды, заметил трепет, готовый перейти в громко ляскающую дрожь испуга. Заметил бледность, бессмысленные улыбки, вялые движения рук, точно стянутые железом у предплечья, и зажглась в его сердце смертельная скорбь, подобная той, какую испытал перед этим Христос. Вытянувшись в сотню громко звенящих, рыдающих струн, он быстро рванулся к Иисусу и нежно поцеловал его холодную щеку так тихо, так нежно, с такой мучительной любовью и тоской, что, будь Иисус цветком на тоненьком стебельке, он не колыхнул бы его этим поцелуем и жемчужной росы не сранил бы с чистых лепестков. «Иуда», — сказал Иисус, — «и молнией своего взора осветил ту чудовищную груду насторожившихся теней, что была душой Искариота».